Гобище непроизводительных евреев и созданная ими социально-экономическая система рабовладения не способствовали развитию империи фараонов. Египет начал быстро терять своё могущество. Более того, евреи настолько размножились, что стали представлять угрозу для целостности Египта. Уже после смерти Иосифа и изменения своего социального положения евреи через браки евреев к высшей знати и через детей от этих браков, как утверждали египетские жрецы, озабоченные ростом численности евреев в Египте и их влиянием на высшую знать, выступили против браков египтян с иудейками. Нужно отдать должное уму и системе организаторских способностей как жрецов, так и государственно-чиновничьего аппарата Египта, которые сумели избавиться от евреев. Ведь евреи согрешили не перед Богом, их Бог благосклонно относился к любой подлости, низости и злу, лишь бы оно было на пользу евреям, а перед Египтом, его народом и жрецами. Поэтому выдворение евреев из Египта было возмездием подлому народу, что навсегда определило их судьбу, ибо они теперь в любом народе будут рассматриваться как прокаженные. Это месть шрицов, сформировавших и закрепивших национальную идеологию и религию, оскорбительную для любой другой нации, кроме евреев, показывает истинную силу древнейшей цивилизации, которая по своему интеллекту и методам воздействия намного превосходила современное общество с его огнестрельными и ядерными хлопушками. Понятен и выбор орудия наказания. Бог смерти Асирис. Достаточно понятной методике вляпаться в еврейский вопрос может любое государство, но только египтяне вышли из него с честью, хоть и не без потерь. Сами египтяне говорят об исходе как об изгнании колонии прокажённых, бывших источником заразы, где Моисей это вовсе не Моисей, а жрец ренегата Сарсиф. Длительность блуждания по пустыне согласуется с тем, что инкубационный период проказы может длиться до 15 лет, а иногда и больше. При этом возможно и внутриутробное заражение. Всё это, учитывая, что лечению проказы в книгах Моисея отводилось особое место, заставляет отнестись к сказаниям египтян весьма серьёзно. Прокажённая толпа Блуждающих по пустыне евреев не могла воспроизвести здоровое потомство, ибо проказа вызывает поражение нервных стволов, а соответственно мутирует нервную систему, а через неё и психосоматическое сознание на генетическом уровне. Моисей не только вывел евреев из Египта и дал им российскую идеологию, ставшую составной частью их деформированной психики но и спас их от полного уничтожения. Другим фактором деформации психики иудеев было обрезание. Обрезание или инициация была очень широко распространена в кочевых племенах Востока и Африки, но только у евреев оно проводится с отклонениями от общепризнанных процедур. И хотя вопрос об авторстве обрезания запутан, тем не менее известно, что по общепринятым нормам обрезание делали в юношеском возрасте, а при Аврааме или Моисе обрезание начали делать на восьмой день жизни младенца, о чём сказано в Библии. Процесс обрезания сместили из юношеского возраста в начальный период развития младенца, когда ещё не работает сознание, и ребёнок всё воспринимает фигурально фиксирует это на всю жизнь, но не понимая происходящего. Позже, когда у него же включится сознание, это воспоминание никогда не появится из его памяти, но зато всю жизнь будут влиять на человека через подсознание. Молитвы, произнесённые в процессе обрезания, связанные с болью в половом органе и бессознательным состоянием младенца, наносит мощнейший удар по психике, которая только начинает зарождаться, что определит её дальнейшее развитие и свойства характера. То, что младенец тогда слышал, видел и чувствовал, незабываемо, только оно осталось на другом уровне его памяти, доступ к которому в обычном состоянии почти невозможен. А органы чувств связаны непосредственно с подсознанием, которое срабатывает тогда, когда отказывает сознание которые всегда получают уже откорректированную подсознанием информацию. Все вышедшие из Египта мужчины были обрезаны по традиции в юношеском возрасте и в процессе блуждания по пустыне вымерли. Рождавшихся же не обрезали. Некоторые источники указывают на то, что раннее обрезание в младенческом возрасте блокирует развитие сознания в том виде, которое присутствует у других людей. Страх и ненависть к существу мужского пола, производящему операцию обрезания, сохранится на всю жизнь, усилив Эдипов комплекс, то есть вытеснение нормальных импульсов по отношению к человеку любой национальности, расы и пола, что во многом определяет еврейскую агрессивность и жестокость. И наконец, еврейская религия, иудаизм. Опять же, Обратимся к исследованию еврейской нации в книге Храм химеры. Иудаизм не столько религия, сколько генетически закреплённое мировоззрение, возникшее в результате нескольких тысяч лет изоляционизма и расизма. Иудаизм это психическая болезнь, спровоцированная религией и болезнь наследственная, а иудей это диагноз. Значительная часть евреев, в том числе и нееврейских евреев, несут на себе явные признаки этой болезни. И в отличие от православных, эта публика отнюдь не тихо помешанная. Историки иудаизма мягко квалифицируют такое состояние психики как ксенофобию, но эта ксенофобия агрессивная и бескомпромиссная. Не зря царь Хазар говорил иудеям: Если бы ваше смирение было добровольным, но оно не является добровольным, и будь у вас власть, вы бы убивали. Ведь терпимость к агрессивной ксенофобии исторически доказала не только свою несостоятельность, но и просто преступность, ибо иудейская ксенофобия несёт ужасающие зло и трагедии целым народам мира. А ксенофобия эта формировалась у иудеев после вывода их Моисеем из Египта. Из-за оседлой жизни в Египте они превращаются в дикие кочевые племена, 12 колен Израилевых, из которых 11, светские евреи и одно колено или племя, под руководством родного брата Моисея Иарона, левиты, предназначенные для ведения идеологической работы среди остальных 11 колен создаётся потомственный наследный штат наставников-воспитателей, поклоняющихся подобно египтянам многим богам на иврите. Аарон и Моисей передают через наставников устное предание, согласно которому 10 заповедей Моисеевых действительно только в отношении между самими евреями. Присношение же евреев с гоями не только можно, но и нужно делать всё наоборот. Закладывается целая система философии с двойным дном. Поколение, котороен рождается уже в Сионе, воспитывается в духе ещё более звериной ненависти к гоям, чем то, которое вышло из Египта. Одно из главных требований синайской идеологии беспрекословное, слепое подчинение левитам во главе с Аароном и Моисеем. Конечно, Моисей из библейских страниц предстаёт не в таком благородно лживом облике, как это прибадное еврейские равины и идеологи сионизма. Как пишет блестящий исследователь Библии, французский философ Поль Гольдбах, многочисленными казнями он губит миллионы египтян и наконец сводит евреев в пустыню, где они сотни раз стоят на краю гибели, как только они восстают против его распоряжений, Моисей именем Бога совершает над ними ужасные жестокости. Он убивает их тысячами и массовыми избиениями приводит в покорность, связывает их по рукам и ногам и отдает их на произвол тирании собственного семейства и племени. Под флагом религии он внушает израильтянам ядовитую ненависть ко всем прочим народам. Он обязывает их быть безчеловечными, кровожадными, приказывает им захватить земли ханаанян, внушает им, что Бог обещал эти земли их отцам. Таков поддельный Моисей, а не тот живой библейский, где утверждается: Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Каков еврейский религиозный бред, такова и Тора. Если взглянуть на них с точки зрения современной цивилизации, то она кажется не превзойдённым учебником кровожадности, лицемерия, предательства, коварства, моральной распущенности всех неизменных человеческих качеств. Но об этом помалкивают и еврейские, и христианские святоши. Методика процесса взращивания подонков рода человеческого, убийц и садистов Созданная МИ-7 несколько не изменилась за тысячелетие со дня её зарождения. Сначала создаётся бредовая преступная идея, которая воплощается в теорию, затем проводится селекция подконтрольного стада применительно к разработанной теории. Так формировался механизм террора и садизма. Поэтому неудивительно, что эта методика прививки религиозной ненависти и подчинения раввинам, наследникам левитов, и сейчас успешно применяется в еврейско-сионистском воспитании еврейской молодёжи. Не зря один из главных идеологов сионизма, Теодор Герцель, в своей книге Еврейское государство писал: "Доля пропаганды наших идей нам неже, чем создавать собрания". Эта пропаганда войдет как составная часть в богослужение. То есть ненависть, жестокость к гоям через богослужение, то есть иудаизм, будет вдалбливаться в подсознание с детских лет, потом в сознание, и через это воплощаться в конкретные, кровавые и подлые дела.